Глава двадцать шестая. Это был обычный день понедельника. Все шло по стандартной схеме. Отвезла Свету в школу и решила снова приготовить ужин. Хоть какое-то развлечение. Зазвонил телефон. Пришлось в спешке мыть руки и вытирать полотенцем, прежде чем взяла трубку. «Да», — сказала я. «Ир», — услышала голос Артура из «Динамика», — «организуй ужин хороший. У нас сегодня в гостях будет мой новый инвестор, очень важный человек. Вина там, закуски закажи, сможешь?» Да, конечно, а почему не в ресторане? Говорит, что любит домашнюю, так сказать, семейную атмосферу. Ладно, организую, пожалуй, плечами, во сколько приедете? Около 8:00. Он один будет или со спутницей? С сестрой. Хорошо, поняла. Ужин на пять персон и aperitif. Да, спасибо, Ирин. Да, пожалуйста. Тогда до вечера. Ага, пока. Ровно в 8:00 к дому подъехали две машины бизнес-класса. Я ещё раз оглядела стол, всё красиво сервировано и подготовлено к ужину. Заранее переоделась в коктейльное платье для встречи с гостями. Открылась входная дверь. Первым вошёл Артур. За ним маячили ещё две фигуры, и по мере того, как гости заходили в холл, моё лицо всё больше вытягивалось. Следом за Артуром вошла Полина, а за ней Евгений Остахов. Холодные серые глаза тут же нашли меня, и по тонким губам мужчины скользнула улыбка. Улыбка хищника, который нашёл свою сбежавшую добычу. Меня морозило, потряхивало. Вот так инвестор. Ему нужен не бизнес Артура, а я. Полина не поверила, что я уйду сама и привела его сюда. Значит, она его сестра. Или врёт, или они просто спелись, преследуя одну и ту же цель развести меня с Артуром. Знакомьтесь, Обернулся к гостям хозяин дома, обнимая за плечи Свету. «Это моя младшая сестра Светлана и ее няня Ирина. Именно ей мы должны быть благодарны за сегодняшний ужин». «Добрый вечер», – произнес Жене деловым тоном. «Уверен, все будет очень вкусно». «Ирина – это мой новый инвестор Евгений Астахов. Он желает вложиться в мой бизнес. А это его сестра Полина». Артур замечательно делал вид, что с Полиной его ничто не связывает. Если бы она сама не приходила ко мне накануне, я бы с лёгкостью поверила в эту историю с сестрой и в то, что Артур и Полина не были знакомы до сегодняшнего вечера. Добрый вечер, поздоровалась я, стараясь сохранить лицо. На самом деле меня разъедали страх и паника. Я боялась его даже на расстоянии. Этот взгляд мне отлично знаком. Он всё ещё не остыл ко мне, будто и не было этих нескольких лет моего брака с Кириллом, но бежать с ужина будет глупо. Не будет же Женя прямо тут меня обижать. Возможно, это всё же череда совпадений. Что ж, приглашаю к столу, показал в зону столовой рукой Артур. Мужчина и его гости прошли и выбрали себе места напротив нас. Багров рассказывал о перспективах бизнеса, а я словно на автомате подавала на стол и разливала гостям вино. К Евгению подошла последнему. Хотела налить И ему вина, и уже наклонила к фужеру бутылку, как он мягко схватил меня за руку. Не стоит утруждаться самой, для этого есть мужчины. От прикосновения его пальцев перекосило так, что я чуть не выронила эту чертову бутылку непомерно дорогого вина. Пальцы выпустили стекло, и я резко отпрянула от него, но уже не успел подхватить бутылку. «Как пожелаете», — сухо ответила я и вернулась на свое место. Посетила жгучее желание вцепиться в Артура, и все ему немедленно рассказать, попросить защиты от этого монстра в пиджаке, но я не смогу, не смогу Багрову признаться, что жила почти целый год, что была рабыней и без прав. Я просто не знаю, что делать, если он уже пришел в мой дом и навряд ли оставит в покое. Еда от переживаний казалась мне резиновой и безвкусной, и ела я совсем мало, лишь бы не выказывать свое состояние и не привлекать ненужное внимание». У вас есть где покурить, Артур? спросил его Женя. Конечно, улыбнулся он в ответ. Идём, тебе покажу, компанию вам составлю. Мужчины вышли из-за стола и отправились на задний двор. Полина же осталась сидеть на своём месте и сверлила меня взглядом. Вынула тонкую дамскую сигарету и вставила в мундштук. Кто бы сомневался, что она и искурение цирковое представление устраивает, и цыганочку с выходом. В доме не курит, тем более при ребёнке, отдёрнула её я. Малыш, обратилась Полина к Свете. Пойди телек посмотри, там сейчас как раз идут Вич. Нам с Ириной надо поговорить наедине. Девочка вопросительно глянула на меня. Иди, милая, сделай как попросили. Света ушла в гостиную и включила телевизор. Полина подкурила сигаретку и затянулась. Выпустила почти в моё лицо клуб приторного и как по мне вонючего дыма, поморщилась. А ты непонятливая, да? улыбнулся на змеёй. А что ты ждала, что я после твоих слов поджав хвост убегу? Нет, поэтому и привела женьку. Он правда твой брат? Да, двоюродный, но смысл это не меняет. Ты ведь знаешь, зачем мы пришли сюда. Мне нужен Артур, а ты, Женя, может быть, по-хорошему разойдёмся по своим парам. Нет, ответила я. Ну тогда выпустила Полина очередной вонючий клубок дыма шоу начинается